Проснувшись рано по утру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит над логом песчаным берегу. Солнышко только что взошло, было очень прохладно, и даже в карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость у прудов или болот, всегда имеющие неприятный запах. Двухвёрстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надо было нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись как узоры следы избежавших волн, и можно было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мортышек с криком вились над водой, падая иногда на неё и ныряя, чтобы поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом на высокой горе, покрытой сплошными плодовыми садами, представлял великолепный вид. Но я мало обращал на него внимания, а около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами, с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться благополучным временем. Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтобы он не всем верил и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всём на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега. Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли. Поставили нашу карету, кибитку и всех девять лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали. Привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно. И каждую пару держали за подводе наши кучера и люди. С нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться. И вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, так же на шестах. Забодись выше, молодцы, кричал с берега староста. Надо убить прямо на перевоз. Нервнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее, и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, то темнела, то светлела, и крупная рябь бесконечными полосами бороздила её мутную воду. Проворно подоли большую косную лодку Шестеро гребцов сели в вёсла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это лёгкое судно. Мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла. Сначала так же вверх, но проплыв саженство, хозяин громко сказал: "Шапки долой!" Призывай Бога на помощь. Все и он сам сняли шапки и перекрестились. Лодка на минуту приостановилась. С Богом, на перебой, работай, молодцы, проговорил кормщик, налёгши обеими руками и всем телом на рукоятку тяжёлого кормового весла, опуская её до самого дна кормы. И таким образом, подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперёк Волги. Гребцы дружно легли в вёсла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною, но я боролся с ним и скрывал сколько мог, когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежни реки, И страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силой обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу косную лодочку. Я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал своё лицо на груди мати. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Сибирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить. Подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна. Каких там много лежало. Завозня с нашей каретой плыла еще посередине Волги. Махание веслами, казалось, издали ребячей игрушкой и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета порусила, и все утверждали, что нас их порядочно снесёт вниз. Около нас по крутому скату были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые и сказала, что это всё падеж. Кое-как, однако, нашла она с десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрезала его, очистила и дала нам с сестрицей пополовинки. Я вообще мало едал сырых плодов и яблоко, показалось мне очень вкусным. В ожидании завозня отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к проризам и привёз целую связку нанизанных на олычка стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом. Меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки. Но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок. Живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволение поддержать их, по крайней мере, в руках. В ближайшей церкви раздался благовест и колокольный звон, которого я давно не слыхал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец и наша завозня с каретой и лошадьми, которую точно несколько снесло, причалила к пристани. Экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей. Отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора или лучше сказать, подъём на Симбирскую гору, высокую, крутую и косогористую, был тогда таким тяжёлым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу. Во время же грязи для тяжёлого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались неимоверные усилия. Это был подвиг, даже не безопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас, чтобы остановиться как-нибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям, надрубно было подтормозить оба колеса. И подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись Без того карета стала бы катиться назад Потом все взошли, пешком же, на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету Мать устала и не могла более идти, и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту Исполинскую гору. У бабушки Фроскове Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она однако никогда не въезжала. Мы остановились в нём. Дом был по тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михаил Максимович, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным, но после Никольского дворца я нашёл его не стоящим внимания. Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись. Выкормили только лошадей, да поели стерляжьи ухи Которая показалась мне лучше, чем в Никольском Потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил Да того ли мне было Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово И на другой день около полден туда приехали Прасковья Ивановна давно ожидала нас И чрезвычайно нам обрадовалась Особенно она ласкала мою мать и говорила ей: "Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из богрова в деловую пору. Да чай и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а айны ещё поспевают. Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до да яблок. Мать с искренней радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если бы от неё зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александр Иванович Коврегина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать Мининским, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих. Проскова Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен. Яблони в бесчисленном количестве, обременённые всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блестявших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были поставлены подпорки. А некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему склону и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Проскова Иванна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда, то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинную рагульку, лучшие спелые яблоки и почтивала нас.